Глава шестая. «Забудем про Арину!» — вскрикнул Вадим. К моим глазам подступили слезы. «Держись, Вилка, не вздумай сейчас зарыдать». «Здравствуй, Вилла Таран!» — наговорил пиарщик. «Ну, хватит! Я медленно встала. Иван Николаевич, мне пора на работу, все поняла. Больше своей рукописи приносить не буду». Потом повернулась и, держа спину прямо, старательно изображая олимпийское спокойствие, вышла в коридор, и даже улыбнулась секретарша Лене. Но потом поняла, что слёзы сейчас хлынут потоком, и бросилась в туалет, где разрыдалась, стоя у раковины. Каждому литератору невыносимо обидно, если издательство прекращает работу с ним. Но сейчас не советские времена, когда балом руководил узкий круг тех, кто выпускает книги. Сейчас эра интернета. Противный Вадим может сколько угодно насмехаться над моими произведениями, но у меня есть свои читатели. Значит отправлюсь в сеть. На многих сайтах есть позиции самоздат, там бесплатно публикуют рукописи. Да, следует соблюдать некие правила, не пропагандировать насилие и порнографию, но я такое не пишу. Если мои книги начнут скачивать, стану получать денежки, пусть небольшие, но всё равно очень приятные. Кстати, «Элефант» меня астрономическими гонорарами не балуют у меня скромные заработки. Но я работаю детективом, имею хороший оклад, «И живёт наша семья на деньги Степана?» Слёзы лились потоком, вытирая их ладонями, я рассердилась. «Ну кто придумал сделать в сортире только сушилку для рук? Могли бы уши и бумажные полотенца повесить». Между прочим, Сергей, основатель одного из сайтов, где публикуется сам издат, очень приятный мужчина. Прекрасно относится ко мне. Он всегда при встрече обнимает меня, говорит, что мои аудиокниги прекрасно продаются. «Но почему тут нет бумажных полотенец?» Я ещё сильнее залилась слезами, и в ту же секунду кто-то, сзади, обхватил меня, а в нос ударил знакомый аромат. «Ваня, пожалуйста, уйди!» — всхлипнула я. «И вообще, зачем ты зашёл в женский туалет?» «Он мужской!» — рассмеялся Зарецкий, разворачивая меня лицом к себе. «Ты двери перепутала. Ну-ка умойся. Здесь нет салфеток, чтобы вытереться, а подсунуть морду лица под сушилку трудно». «Морду лица! Роскошное выражение!» — хохотал владелец «Элефанта». — Давай, включай воду. Потом он высунулся в коридор и заорал так, что у меня заложило уши. — Почему в мужском туалете нет полотенец? А? Спустя мгновение послышался стук каблуков. «Наконец — Наконец-то! — прошипел Иван. — Вы уволены! Потом он захлопнул дверь, оторвал кусок от рулона, вытер мое лицо и проговорил. — Ты хороший писатель. Я не хочу лишиться тебя. Да, ты пишешь по одной книге в год, приносишь маленькую прибыль, но, как известно, река Волга из ручейков составляется. Вадик дурно воспитан, но у него в БНТ были отличные проекты, поэтому я переманил его к нам. Этот кретин придумал кое-что забавное. Давай ты его выслушаешь спокойно. Я дураку уже дал понять. Или он разговаривает с автором нормально, уважительно, или пошёл на... Зарецкий помолчал. Поняла? Я молча кивнула. Иван усмехнулся. Припудрю носик, возвращаясь с видом королевы, умницы и красавицы. «Не получится», — тихо ответила я. «Сумка осталась в твоём кабинете, а в ней вся моя красота». «Сейчас принесут», — пообещал Зарецкий и удалился. Не прошло десяти секунд, как опять послышался цокот каблуков, и в туалет вошла Леночка. Она протянула мне сумку и дрожащим голоском произнесла. «Виола Леонидовна...» «Извините меня за отсутствие полотенец!» И заплакала. Я бросилась утешать помощницу Ивана. «Леносик, зарядки тебя никогда не выгонит Рявкнул со злости, потому что я его из колеи выбила. «Даже если ему в голову и прилетит мысль выставить тебя за дверь, то никогда я ему не позволю так поступить!» «Спасибо, Виола Леонидовна!» всхлипнула Лена. Мне так страшно стало. Вы же знаете, дома близнецы. Муж удрал, алименты не платит. Живем на мой оклад, денежного запаса нет. Если я окажусь на улице, дети от голода умрут. Лена снова зарыдала. Я схватила ее в объятия и тоже заплакала. Дверь туалета открылась, раздался бас. Ну нифига себе! Дверь захлопнулась. Вы самая талантливая писательница, сказала Ленуся, вытирая лицо о мою кофту. «Вадим — дурак с подзаводом. Его так на прошлом месте работы прозвали». Я захихикала, а Лена продолжила. Нелли Сивцева дружит с Олей Власовой из БНТ. От неё информация. «Можете мне свою пудру дать?» — попросила Лена. Я открыла сумку. Мы живо привели себя в порядок, вышли из туалета и обнаружили у двери Филиппа Казина. Тот, забыв поздороваться, шмыгнул в сортир. «Вадим этот — прямо перелётная жаба» шептала Лена, пока мы шли в приёмную. «С места на место порхает, нигде не задерживается. Не обращайте внимания на него». Иван Николаевич сделал его заведующим отделом пиара и рекламы. Зарецкий не дурак. Он способен очароваться человеком, но быстро понимает, что с кретином связался, и конец истории. «А вы лучшая. Мне ваши книги очень нравятся». Я улыбнулась, вскинула подбородок, выпрямила спину, вошла в кабинет Зарецкого, села и спокойно заявила. «Вадим?» слушаю вас внимательно». «Значит так», — потёр руки парень, — «моя гениальная идея такова. Арина Виолова никуда не денется. Она типа новую книжонку строчит». Зарецкий кашлянул. «Роман пишет», — быстро исправил фразу Вадим. «А тем временем на рынок врывается Вилла Таран. Это ваш псевдоним. Фамилия у вас нях какая красивая». Зарецкий помрачнел, открыл рот, и тут мне стало смешно. Иван Николаевич, пусть новый зав отделом пиара и рекламы Элифонта разговаривает как привык. Иначе мы даже через неделю не договоримся. Ладно, процедил мой друг. Идея у него неплохая, а вот с лексикой беда полная. Продолжайте, Златоус наш. Вила Таран пошла от Виолы таракановой, продолжил парень. Она не пойми, откуда взялась, никто её не знает. Где живёт, чем занимается, есть ли семья, и вообще, это мужчина или женщина? Его или её роман под названием «Утренник летучих мышей» — полнейший восторг». Вадим потёр руки. «В текст рукописи мы поместим загадки». «Минуточку», — остановила я докладчика. «Я не писала такую книгу». «Да, недавно отдала новую рукопись редактору, но у неё другое название». «Так поменяем», — подпрыгнул парень. девов Загадки сделаем, но ты самое главное не знаешь. Весь смах впереди». Интересно, мы уже перешли на «ты»? Перед выходом романа, который написала таинственная личность Вилла Таран, мы дадим широкую рекламу. Оказывается, автор оборудовал в городе тайники. В каждом из них спрятан сюрприз. В нем одна буква. Кто соберет слово, получит от элифанта миллион. Зарецкий крякнул. Идея неплохая, но сумма завышена. «Обсудим», — отмахнулся от начальника Вадим. «Но скомпоновать все слово будет просто невозможно». Один найдёт «А», другой «Б», одну букву не доложим. Потом, когда несколько человек с другими буквами появятся, итоги подведут. Вот тогда мы недостающий кубик куда-нибудь запихнём, сообщим адресок, да уже поздно будет. Или не расскажем, где заныкано то, что не отрыли. «Предлагаете обмануть читателей?» «Не обманешь, не продашь!» – воскликнул Вадим. Я встала. «Интересное предложение, но мне оно не подходит».